Старушка внимательно на меня посмотрела. «А почему бы вам на днях не привезти сюда вечерком миссис Хэриот и не помочь нам со всем этим управиться?» «О, вы очень любезны, и я бы с огромным удовольствием, но нет-нет-нет, и слышать ничего не хочу». Она засмеялась. «Да и правда, слишком тут всего много. Как не раздаривай!» Она не преувеличивала. В те дни каждый фермер и многие жители Дароуби откармливали свиней для собственного стола, и время, когда такую свинью кололи, оборачивалось всеобщим першеством. Окрока и бока коптились впрок, но все остальное надо было съесть и поскорее. Для многосемейных фермеров это особых трудностей не составляло, Но все прочие щедро отделяли друзей и знакомых восхитительными сверточками, не сомневаясь, что в свой час их отдарят тем же. И вот я беззаботно отправился во вторник в послеобеденный объезд, а передо мной в соблазнительнейших видениях витал ужин, который миссис Ходжсон уже, наверное, готовит. Я знал, что нас ожидает — отбивные, зажаренные с луком, печенью и ветчиной, окруженные гирляндой домашних сосисок, каких уж теперь не попробуешь. Да, было о чем помечтать. Собственно говоря, это видение продолжало манить меня, и когда я въехал во двор Эдварда Вильгина, подойдя к большому сараю, я оглядел моих пациентов, десяток молодых бычков, отдыхающих на толстой соломенной подстилке. Мне предстояло вакцинировать их от эмфизиматозного карбункула. Без этого почти, наверное, кое-кто из них сдох бы, так как луга вокруг были заражены спорами смертоносной бациллы. Болезнь достаточно распространенная, и скотоводы еще в старину выискивали способы борьбы с черноногостью. Например, продергивали бечевку сквозь складку кожи под челюстью. Но мы, к счастью, уже располагали надежной вакциной – Я полагал, что разделаюсь за несколько минут. Вилф, работник мистера выгина удивительно ловко умел ловить животных. Но тут я увидел, что через двор ко мне идет сам фермер, и сердце у меня упало. В руке он нес свою лассу. Шагавший рядом с ним Вилф посмотрел на меня и страдальчески возвел глаза к небу. Он тоже явно опасался худшего. Мы вошли в сарай. и мистер Уигин принялся тщательно сматывать свою длинную белую веревку, а мы с Уилфом тоскливо наблюдали за ним. Этот щуплый старичок в молодости несколько лет прожил в Америке. Рассказывал он об этих годах весьма скупо, но мало-помалу у всех сложилось впечатление, что был он там ковбоем. Во всяком случае, говорил он с мягкой тыхацкой оттяжкой и прямо источал суровую романтику ранчо и бескрайних прерий. Все, хоть как-то связанное с Диким Западом, он обожал и в первую очередь свое лассо. Задеть мистера Уыгина было не так-то легко. Обидные намеки он просто пропускал мимо ушей, но стоило усомниться в его способности одним движением руки заарканить самого дикого из быков, как тихонький старичок впадал в ярость. Беда была лишь в том, что сноровка эта существовала только в его воображении. Наконец, мистер Уыгин... Ухватил конец ласса с петли, закрутил его у себя над головой и начал подбираться к ближайшему бычку. Вот петля взвелась в воздух, и произошло то, что должно было произойти. Веревка шлепнулась на спину бычка и соскользнула на солому. «Ах, чтоб тебя!» — выдохнул мистер Уыгин и начал все сначала. Двигался он с величавой неторопливостью, и можно было с ума сойти, глядя, как он вновь тщательно сворачивает лассо. Казалось, прошло сто лет, прежде чем он опять двинулся к бычку, крутя петлю над головой. «О, черт!» — буркнул Уилф, когда лассо хлестнуло его по лицу. Хозяин свирепо накинулся на него. «Не лезь под руку, Уилф!» «Вот и начинаю за тебя сначала». На этот раз петля прямо шлепнулась на солому, и когда мистер Уигин потянул ласца к себе, мы с Уилфом безнадежно привалились к стене. Вновь петля взмыла в воздух, закрученная с такой силой, что достигла стропил, где и застряла. Мистер Уигин дернул ласца раз, другой на тщет. «Ну-ка, я тебя заешь!» за гвоздь зацепилась, бегай-ка во двор Уилф, приволоки лестницу. «Пока я ждал, чтобы Уилф принес лестницу», а потом наблюдал, как он карабкается по ней под сумрачную крышу, мысли моей были заняты тайной мистера Выгина. И его и ковбойские словечки для Йоркшира особой новостью не были, проникая сюда из-за Атлантического океана в книгах и фильмах.